Тем временем здоровье его, как и следовало ожидать, нисколько не улучшилось. Вместо того, чтобы воздерживаться от плотских излишеств в своих отношениях с Анжелой, он по-прежнему предавался им. Казалось, любовь к Фриди должна была бы положить этому конец, но присутствие Анжелы, их до некоторой степени вынужденная близость, ее настойчивое притязание... Снова и снова разбивали тот защитный барьер, каким служила его неприязнь. б у д ь он один, он вел бы целомудренный образ жизни до той минуты, пока его не захватило бы какое-нибудь новое чувство. Но сейчас ему некуда было бежать ни от Анжелы, ни от самого себя, и их отношения порою вызывавшие в нем Чуть ли не физическую т о ш н о т у оставались прежними. Все родные его жены, а их было немало, как на ферме Блю, так и в округе, были в восторге от приезда Юджина. Блестящий успех его первой выставки, о которой писали газеты, и то, что его популярность нисколько не пошатнулась после второй, месье Шарль сообщал. Что вскоре в Париже состоится выставка его картин, все это еще больше укрепило престиж Юджина в глазах всей семьи. Сама Анжела чувствовала себя в этой обстановке королевой. Что же до Юджина, то ему предоставлялось привилегия всех гениев. Он мог делать все, что ему заблагорассудится. Юджин был в центре внимания. Впрочем. Внешне это ни в чем не проявлялось, так как его четыре зятя, почтенные граждане Запада, ничем не обнаруживали, что считают его необыкновенным человеком. Он не принадлежал к знакомому им типу людей. Он не был ни банкиром, ни адвокатом, ни хлеботорговцем, ни агентом по продаже недвижимого имущества, но тем не менее они гордились им. Он был не такой, как все, но держал себя естественно, добродушно, скромно и склонен был выказывать гораздо больше интереса к их делам, чем испытывал в действительности. Часами он выслушивал подробнейшие отчеты об их деятельности, вникал в их политические, финансовые, хозяйственные и общественные интересы. Мир представлялся ю р ж е н у пестрой смесью характеров и нравов. Его всегда интересовало, как живут другие люди. Он любил хороший анекдот, и хотя сам редко рассказывал, был прекрасным слушателем. Глаза его блестели, и все лицо светилось от удовольствия, которое доставлял ему забавный рассказ. Несмотря на все это. На внимание, каким он был окружен, на сердечный прием, который ему оказывали родные ангелы, и на то, что интерес к искусству в нем отнюдь не угас, в парижской выставке нашел свое завершение лишь первый юношеский период его творчества. Юджин остро ощущал, что катится по д г о р у С ним происходило что-то неладное. Это было несомненно. Дела его шли все хуже и хуже. Правда, он мог еще надеяться на продажу нескольких картин. В Нью-Йорке не нашлось ни одного покупателя на его парижские э т ю д ы Но уверенности в этом не было никакой. Поездка на родину обошлась им в 200 долларов из капитала в 1700, и предстояли еще расходы осенью. Если состоится его поездка в Чикаго, на полторы тысячи долларов он и года не проживет. Этого едва ли хватит больше, чем на шесть месяцев, а между тем не писать при т е п е р е ш н е м своем состоянии, не давать иллюстрации для журналов, он был не в силах. Необходимо было, возможно, скорее продать несколько картин. В противном случае Он мог ощутиться в очень тяжелом положении. Между тем Анжела, исполненная самых радужных надежд, внушенных ей их пребыванием в Нью-Йорке и Париже, снова начала находить радость в жизни, так как по ее мнению она в конце концов научилась справляться с Юджином. Возможно, что у него и наклевывался легкий флирт с ф р и д й Ничего серьезного быть не могло, иначе это от нее бы не укрылось. Но ей удалось присечь его в самом начале. Правда, Юджин был раздражителен, однако причиной этому были скорее всего сцены, которые она ему устраивала. Этим бурным вспышкам чувств, далеко не всегда преднамеренным, она придавала большое значение. Надо же заставить ю д ж и н а понять, что он женатый человек, что он не может заглядываться на девушек и волочиться за ними, как раньше. Анжела прекрасно сознавала, что ю д ж и н несравненно моложе ее по темпераменту, что в нем еще много мальчишеского, и это может оказаться для нее источником великих неприятностей, где бы они ни жили. но если она будет следить за ним, если будет настойчиво требовать от него внимания, тогда все обойдется само собой. к тому же она отдавала должное его прекрасным качествам, красивой внешности, приветливым манерам, славе, таланту. разве неприятно, бывая в обществе, называть себя миссис Юджин Витла и видеть, как оглядываются те, кому имя Юджина знакомо? Его друзья – это не простые обыватели. Им восхищались большие люди, известные художники, да и обыкновенные, з а у р я д н ы е люди без всяких претензий считали его милым, тактичным, способнейшим и достойнейшим человеком. В общем, он всюду пользовался симпатией. Чего же еще можно было желать? Анжела и не догадывалась о б ы с т н ы х чувствах Юджина: жалость, сознание, что он несправедлив к жене, крепко з а с е в ш е е в голове болезненное представление, что в мире царит несправедливость, желание по возможности щадить Анжелу, в крайнем случае обманывать, но отнюдь не оскорблять. Все это вынуждало ю р ж и н а постоянно притворяться, будто он любит ее, делать вид, что ему с ней очень хорошо, и приписывать все свои настроения только потере работоспособности. Анжела была плохая отгадчица мыслей, да и переживания ю р ж и н а были иногда слишком сложны, чтобы она могла их понять. Она жила воображаемом раю и в сущности строила свой дом на дремлющем вулкане. Юджин не поправлялся, и к осени в нем укрепилось убеждение, что самое лучшее для него перебраться в Чикаго. Там, очевидно, вернется к нему утраченное здоровье. Блэк вот ему о с т о ч е р т и л т е н и с т а я лужайка потеряла для него всякую прелесть, маленькое озеро, р е ч к а поля, все, что так восхищало его когда-то, теперь ему в конец прискучило. Правда беседы со старым Аджотомом, о чем добрым и принципиальным, неизменно дружелюбным ко всем и всему человеком, по-прежнему доставляли ему удовольствие, а м а р е т т а развлекал его своим добродушным остроумием и неожиданной наблюдательностью. Но он не мог удовлетвориться разговорами с нормальными, трезвыми, уравновешенными людьми, пусть даже достойными и доброжелательными. Простая жизнь и будничные дела начинали вызывать в нем раздражение. Его тянуло в Лондон, в Париж. Тянуло приняться за дело. Безделье становилось невыносимым. Неважно, что он не в состоянии работать, он чувствовал, что должен попытаться. Эта оторванность от жизни действовал на него ужасающе. Шесть месяцев прожил ю р ж и н в Чикаго, и за это время не написал ни одной картины, которая удовлетворила бы его, которую он не замучил бы бесконечными переделками. Затем последовали три месяца в горах штата Теннесси, куда они поехали, потому что кто-то рассказал ему про чудодейственный источник в живописной долине, где весна изумительно хороша, а жизнь необычайно дешева. Четыре летних месяца они провели в горах на юге Кентукки, где царила вечная прохлада. а после этого пять месяцев в Билоксе в штате Миссисипи на берегу Мексиканского залива, так как кто-то посоветовал Анжели поехать на этот зимний курорт. За это время деньги Юджина полторы тысячи долларов, оставшиеся у него при отъезде из Блэквуда, плюс сумма вырученная от продажи в течение осени и зимы трех картин с Парижской выставки, двести долларов за одну. 150 за другую и 250 за третью, да еще 250 долларов за нью-йоркский вид, проданный м у с ь е Шарлем несколькими месяцами позже. Почти разошлись. У него оставалось 500 долларов, но так как старой картины больше не находили покупателей, а нового он ничего не написал. их материальное положение в смысле перспектив на будущее было очень тяжелым. Он мог бы, конечно, вернуться в Александрию и там прожить еще с полгода почти ничего не тратя, но после истории с Фриды ни ему ни Анжели это не улыбалось. а н ж е л а боялась Фриды и твердо решила не ехать в Александрию, пока там живет эта девушка. А Юджину было стыдно туда возвращаться, так как это открыло бы людям глаза на то, какой плачевный оборот приняли его дела. о б л а к в а д е не могло быть речи. Они и без того достаточно долго жили на средства родителей Анжелы. Если он не поправится, ему придется окончательно отказаться от всякой мысли об искусстве. так как одними попытками создать что-то не проживешь. Юджину стало казаться, что он жертва какого-то дьявольского наваждения. Ведь есть же люди, которых преследуют злобные силы, люди, родившиеся под несчастливой звездой, обреченные на горе и неудачи. Откуда мог знать нью-йоркский астролог что ему предстоят четыре незадачливых года. Вот уже три года из этих четырех прошли. Почему ч е к а х с к и й хиромант, как и нью-йоркский астролог, предсказал, что ему предстоят два тяжелых периода, и что по всей вероятности к середине жизни у него произойдет решительный перелом? Неужели человеческая жизнь подчинена каким-то таинственным влияниям? И что знают об этом философы естества, испытатели, те натуралисты, произведения которых он читал? В их книгах так много говорится о неизменных законах, управляющих Вселенной, о незыблемых законах химии и физики. Почему же? С помощью физики и химии нельзя объяснить его странный недуг. Или же раскрыть истинный смысл предсказания астролога, а также тех примет и знамений, которые, как он заметил, обычно предшествуют каждой его удаче и неудаче. В последнее время, например, он стал замечать, что если у него дергается левый глаз, Значит, его ждет ссора с кем-нибудь, и уж обязательно с Анжелой. Если он находит цент или вообще какую-нибудь монету, то ему предстояло получить деньги. Каждому извещению о продаже его картин предшествовала находка какой-нибудь монеты. Как-то в Чикаго в страшный дождь, он нашел цент на Стейт-стрит и сразу же. Получил от месье Шарля письмо, что в Париже за 200 долларов продана его картина. В другой раз на пыльной дороге в штате Теннесси он поднял трехцентовую монету старой чеканки, и месье Шар в с к о р е сообщил, что один из его нью-йоркских видов продан за полтораста долларов. Был еще случай, когда на песчаном пляже в Белокси ему Попался цент, и снова он получил уведомление о продаже картины. Странно, но факт. ю д ж и н заметил также, что если в доме начинает скрипеть дверь, кто-нибудь обязательно заболеет, а если под окном завоет черная собака, кто-то умрет. Мать говорила ему об этой примете. И он сам проверил ее правильность на одном человеке в Белокси. Человек этот внезапно заболел, и вот откуда ни возьмись на улице появилась собака, черная собака, которая остановилась под его окном, и вскоре он умер. Юджин не поверил бы, если бы это не произошло у него на глазах. Он сам видел и собаку, и объявление о смерти. Собака завыла в четыре часа пополудни, а к утру человека не стало. ю д ж е н собственными глазами видел, как двери обивали черным крепом. Анжела смеялась над его с у е верием, но ю д ж е н стоял на своем. Есть многое на свете, друг Гарацио, что и не снилось нашим мудрецам.